Глава двадцать пятая. Тихая гавань. Наводнение достигло пика. По всей Южной Англии вода смывала дома и целые деревни, и даже большие здания. Топило скот на фермах, что до людей. Количество погибших и пропавших без вести уже не поддавалось подсчету. Властям и местным, и государственным приходилось тратить на борьбу с бедствием буквально каждой пенни и каждую секунду. Но посреди всех этих неожиданных мер обе, искавшие Малькольма с партии партии упорно продвигались вниз по течению к столице. Они отслеживали каждый слух, а слухов было много. Они не обращали внимания на крики о помощи несшейся с обоих берегов и от представителей обеих сторон. Они искали только одно — мальчика и девочку в каное с ребенком на руках — Все их мысли были устремлены только к ним и еще к человеку с трехногой гиеной. Как и лорда Наджента, Джорджа Папа Димитрио преследовало ощущение странности и даже некоторой нереальности происходящего. Виной всему был поток. Цыган, хозяин лодки, на которой плыл Папа Димитрию, рассказал ему, что, согласно их поверьям, у непогоды есть свои настроения, как, впрочем, и у погоды вообще. — Откуда у погоды возьмется настроение? — недоверчиво спросил Папа Димитрию. — Думаете, погода только снаружи, — усмехнулся цыган и постучал себя по голове. — Нет, она еще и вот тут, внутри. — То есть вы хотите сказать, что настроение погода это просто наше настроение? — Просто ничего не бывает, — возразил цыган, но продолжать разговор не захотел. Так они шли вниз по течению вместе с паводком, расспрашивая всякого встречного о каное с мальчиком и девочкой. — Да, их тут на не видали. — Да, вот только не на каноэ, а на ялике с навесным мотором. — Да, кое-кто из наших повстречал их. Они лежали у себя в лодке мертвые или превратились в водяных вурдалаков, или плыли вооруженные ружьями. Снова и снова до да Папа Дмитрию доносилось «Нет, они духи, и говорить о них не к добру, потому что они явились из страны фейри». Весь этот вздор он выслушивал с самым серьезным вниманием, ведь ДСК на своем пути столкнется с теми же трудностями. И вопрос не в том, правдивы ли сплетни а в том, какова будет реакция противника. Вдобавок с той же проблемой предстояло столкнуться лорду Надженту и Шлезингеру, а Лондон с каждым часом становился все ближе. Утренний свет, холодный и безжалостный, разбудил Малькольма гораздо раньше, чем ему бы хотелось. Все тело ныло от боли, а с ним и душа, которую разом затопили воспоминания о прошедшей ночи. Малькольм с усилием сел и попробовал собраться с мыслями. Элис еще спала, и Лера тоже, тихая и пригревшаяся у нее на руках. Малькольм пожалел, что проснулся. Теперь придется будить их. А так хотелось дать им еще поспать. Он осторожно выглянул из-под полога. Кладбище выглядело еще хуже, чем ночью. Тогда лунный свет хотя бы придавал ему некую посеребренную прелесть, а теперь, в жестоком свете утра, оно предстало убогим, заброшенным и заросшим. Что еще хуже, ступени маленького мавзолея были залиты кровью, и крови было очень много. Малькор ему замутило. Он закрыл глаза и схватился за первое, что подвернулось под руку, чтобы не упасть. К счастью, дурнота вскоре прошла. Очень медленно, чтобы не разбудить Лиру, он уложил ее в одеяло, выбрался из кона и встал, весь дрожа в мокрой траве, держа асту на груди. Теперь, когда она была так близко, он чувствовал, что потрясен до глубины души, и, да, он стал печальнее, виноватее и значительно старше прежнего. Аста уткнулась ему в шею своей кошачьей мордочкой, и тоже пришлось очень худо, когда они разделились. «Возможно, когда-нибудь они сумеют об этом поговорить». Но сейчас Маркельма лишь переполняли скорбь и о том, что он причинил ей такие муки. Если она чувствовала то же, что и он, то боль, должно быть, пронизывала ее насквозь. — Ничего другого мы сделать не могли, — прошептала она. — Да, нам пришлось. — Правда. И у нас все получилось. — Надо, наверное, смуть кровь. «Интересно, эти ступени когда-нибудь станут снова чистыми?» Он содрогнулся от ужаса. «Мал, ты где?» — голос Элис звучал совсем слабо. Малькольм склонился над лодкой и увидел ее лицо, все еще затуманенное сном и испачканное кровью. Порывшись на дне каноя, он достал измятое полотенце и повозил его по траве, чтобы как следует намочить. Элис молча взяла его и вытерла глаза и щеки. Потом она тоже выбралась наружу, морщся от боли, дрожая, стуча зубами, и наклонилась, чтобы взять лиру из лодки. Малышке нужно было срочно поменять подгузенник. Она тоже еще спала, и вместо обычного оживленного лепета невесело закрехтела Мышка Пантелеймон тряпочкой лежал возле ее шеи. — У нее щеки красные, — заметил Майкрем. — Простудилась, наверное. — А у нас только один подгузник остался. — Вряд ли нас еще надолго хватит. — Значит, нужно развести огонь, мал. Ее придется вымыть и накормить. — Я пойду, добуду еще дров. Он пошарил в поисках весла, собираясь первым делом смыть с него кровь, и обнаружил настоящую кат. Катастрофу. Господи! Что такое? Весло было сломано. От того, что он делал им ночью, древко треснуло. Лопасть и рукоять еще с грехом пополам держались, вместе, но ненадолго. Малейшие усилия, пусть даже простое сопротивление воды, и они расстанутся окончательно». Малькольм повертел их в руках, совершенно убитый. — Мал, как ты там? В чем дело? — Боже, что с ним случилось? — Сломалось. — Если я попробую грести, она тут же развалится. Я же... Я же не... Если бы я только... Малькольм чуть не плакал. — Ты можешь его починить? — Мог бы, если бы у меня была мастерская и инструменты. элли огляделась по сторонам. — Так... «Будем решать проблемы по мере поступления. Нам нужен огонь». «Я могу сжечь весло», — горько сказал он. «Нет, вот этого не надо. Добудь хворосту и попробуй разжечь костер, Мал. Это действительно важно». Он посмотрел на ослабевшего ребенка у нее на руках, на ее полузакрытые глазки, на несчастного Дэймона, приникшего к ее шее. Лира выглядела больной и измученной. Он сунул весло обратно в каное. — Не трогай его. Если совсем развалится, починить будет еще труднее. Я найду дрова. Медленно и нехотя Маркалем поднялся к мавзолею, обходя еще не высохшие лужи крови, и отворил дверь. Бросив почтительный взгляд на открытый накануне гроб, он пробормотал. — Доброе утро, леди и джентльмены. И — Еще раз простите великодушно. — Нам правда. Очень — Очень-очень надо. Еще одна крышка, еще один скелет, снова извинение, и еще один костерок. Через несколько минут в кастрюльке грелась чистая вода. Ее почти не осталось. Малькольм пошел поискать среди оградных столбиков что-нибудь для починки весла. Проблема была не в том, чтобы к чему-то его привязать, главное, чем привязать. Бечевка, веревка... Любой шнурок. Увы, нигде ничего не было. Лучшее, что ему удалось найти, — это кусок ржавой проволоки. Малькольм вытащил его из кучи столбиков, оторвал от тех двух, к которым он был прикручен, и принялся возиться с веслом. Проволока попалась тугая и упрямая, и намотать ее достаточно плотно никак не выходило, но ничего другого под рукой все равно не было. И самое главное, ее хватило, чтобы обмотать древко несколько раз, так что даже отвались лопасть совсем, проволок все равно ее удержит. Руки у него все были исцарапаны, изрезаны покрыты ржавчиной, красной, как кровь. Малькольм сполоснул их в реке и тут заметил, что Каноэ больше не покачивается у берега, а сидит на траве, еще совсем недавно скрывавшийся под водой. — Поводок спадает, — сказал он. — Самое время, чертова дери! Ему не терпелось поскорее опуститься в путь. И Эльс тоже. Когда Лира напилась молока, они сели в лодку, устроили Элис с ребенком как можно уютнее, оттолкнулись от берега и снова отдались на волю потока. Весь день они просто плыли по течению под холодным серым небом, и часы тянулись медленно и уныло но зато насколько малькаль мог судить к вечеру им удалось продвинуться довольно далеко вода определенно спадала и места которые они проплывали выглядели все более городскими слева и справа виднелись дома дороги и магазины а по улицам даже бродили люди весло болталось и слабело но по счастью грести и против течения не приходилось малькалем в основном рулил и старался держаться как можно ближе к берегу, но все-таки не налегать на него. Они с Элис пристально глядели во все стороны. Оба понимали, что Лира чувствует себя неважно. — Правь туда! — внезапно скомандовал Элис, показывая на целую улочку небольших магазинчиков под прямым углом, отходящую от реки. Повернуть каное и поднять его немного вверх по течению оказалось совсем непросто. Каждый нерв у Малькольма в руках тут же сообщил ему, сколько усилий он на самом деле прилагает, когда гребет. Но в конце концов ему удалось благополучно направить лодку в заводь, некогда бывшую улицей, и двинуться дальше мимо неосвещенных витрин. — Вон там, — Элис показала на аптеку. Та, разумеется, была закрыта. Внутри царил мрак, но за окном кто-то явно двигался. Малькрим понадеялся, что это не мародеры. Он подвел Каноев вплотную к двери и постучал в стекло. «Подними малышку повыше, чтобы оттуда было видно», — посоветовал Элис. Человек внутри подошел к двери и выглянул. «Физиономия не то чтобы недружелюбная», — подумал Маркром, — «ну какая-то беспокойная и озабоченная». «Нам нужны лекарства!» — прокричал он, указывая на бледную лиру, обмякшую у Элис на руках. Человек поглядел на нее, кивнул и жестом показал, чтобы они подплыли со двора». Проулок между его лавкой и соседней вел к открытой двери. Вода внутри магазина стояла так же высоко, как на улице, то есть малькальму по бедро, как он выяснил, когда вылез из лодки, чтобы привязать ее к водосточной трубе, и была такая ледяная, что у него сердце зашлось. «Тебе бы лучше тоже войти», — сказала Неллис. «Ты лучше объясни, что нам надо». Он взял Лиру на руки, Элис тоже спрыгнула в воду и ахнула от холода. Крепко держа малышку, он двинулся вперед в магазин. — Надеюсь, то, что нам нужно, не осталось на нижних полках, — проворчал он, оглядываясь. Хозяин встретил их в крошечной кухоньке. — Ну, в чем дело? — спросил он не так уж и сурово, как могло бы опасаться. — Это наша сестренка, — сказал Мальклэм. — Она заболела. — Нас унесло паводкам, и мы пытаемся как-то о ней заботиться, но... Хозяин отвернул одеяльца и приложил руку тыльной стороной колбулиры. Сколько ей? — спросил он. — Восемь месяцев, — ответила Эрис. — У нас кончилось сухое молоко, и больше нет никакой еды, и еще нам нужны подгузники. Такие, которые потом сразу выбрасывают, и вообще все, что надо малышам, и лекарства. — Вы куда направляетесь? Нас далеко унесло. — Домой, в Оксфорд, вернуться никак не выходит, — объяснил Малькольм. — Так что мы пытаемся попасть в Челси, где живет ее отец. — Так она ваша сестра? — Да, эллию ее звать, а меня Ричард. — А это Сандра. — А в Челси вон куда надо? Выглядел он как-то нервно, словно пытался расслышать что-то еще, помимо ответа Малькольма. «Марч — Марчроуд! — вмешалась Эллис, не успел Малькольм рта раскрыть. — У вас есть хоть что-нибудь из того, что нам надо? только мы совсем без денег, пожалуйста, мы так за ней обеспокоимся». Лет хозяина было примерно столько же, сколько отцу Маркельма. С виду он и сам вполне мог быть чьим-то отцом. «Ну, давайте посмотрим, что у нас тут есть», — сказал он громко, будто старался казаться веселее, чем был на самом деле. «Они прошлепали по воде в магазин». Там царил хаос. Кругом плавали флаконы, тюбики, промокшие картонные коробки. — Не знаю, оправимся ли мы после этого, — посетовал аптекарь. — Столько товара попорчено. — Так, первым делом дадим ей ложку вот этого. Он полез на верхнюю полку и достал маленькую бутылочку микстуры и ложку. — Это что такое? — подозрительно спросил Малькольм. — От этого и станет легче. — — Давайте по одной ложке каждые два часа. А как у нее с зубами? Уже режутся? — Да, парочка есть, — сказала Элис. — Думаю, у нее десны воспалены. Наверняка скоро еще полезут. Тогда пусть жует. — Вот это! — он взял коробку галец с полки как раз над уровнем воды. — Что вы там еще говорили? — Сухое молоко. — Ах, да. Ну, с этим нам тоже повезло. — Держите. — Это какой-то другой сорт. Не такой, как у нас был. А готовить его так же? Они все делаются одинаково. Как вы его греете? Костер разводим, у нас есть кастрюлька, и для мытья воду греем. как его запасли, вы молодцы. Еще что-нибудь надо? Подгузники? Точно, только... Они были на нижней полке и уже никуда не годятся. Пойду посмотрю, может, в кладовке еще остались. Маркер налил лекарство в ложечку. Можешь... — Поднять ее повыше, — сказал он Элис и добавил шепотом. — Там есть кто-то еще. Он пошел с ними переговорить. — Надеюсь, лекарство вкусное, а не то она все выпленит. — Как пить дать громко, — сказала Элис и гораздо тише добавила. — Я заметила там какую-то женщину. Она сразу спряталась. — Давай, Лира, садись, ну, моя сладкая, открывай ротик. Малькольм капнул ей в рот розовой жидкости. Девочка проснулась и принялась возмущаться, но потом распробовала лекарство и заинтересованно зачмокла: Ну что, вкусно? — спросил Малькольм. — Вот тебе еще капелька. Элис тем временем тоже очень заинтересовалась отражениями в двери стеклянного шкафа. — Я их вижу. Он ей что-то шепчет. — И она выходит из дома, — пробормотала она. — Вот гады, надо убираться отсюда. Аптекарь вошел обратно. — А вот и они. Я же знал, что у меня где-то оставалось еще несколько упаковок. — Еще что-нибудь нужно? — Можно я еще... — Вот этот рулон пластыри возьму, — спросил Маркер. — Может, лучше возьмешь отдельные липкие пластыри? — Да нет, нет, починить кое-что. — А, ну так добери. очень добрый, сэр, спасибо вам большое. — А вы сами-то что есть собираетесь? — У нас есть печенье еще всякое, — сказал Маркром, которому, как и Элис, не терпелось оказаться отсюда подальше. — Давайте я схожу к соседям. Там бакалейщик живет. Посмотрим, может, у него что-нибудь для вас найдется. Уверен, он возражать не станет. — Подождите меня здесь. А, знаете что, ступайте-ка вы наверх, хоть из воды выберетесь, согрейтесь. — Премного благодарны, нам, правда, пора, — решительно отказалась Элис. — Ну нет, дайте же малышке побыть немного в тепле. — Да вам и самим отдохнуть немного не мешает, судя по вашему виду. — Нет, спасибо, — сказал Малькольм. — Мы лучше пойдем. Спасибо за помощь. Ждать нам совсем не с руки. Мужчина продолжал настаивать, но они вышли, сели в каное, и, как были замерзшие и промокшие, выгребли обратно на стремнину. Он хотел задержать нас, пока его жена ходит за полицией, — тихонько сказала Элис, следя за хозяином лавки через плечо Маркальма. Или задеска. оказавшись за пределами видимости, Майкальм скорее ободрал весла проволоку и обмотал его как можно туже пластырем. Так стало гораздо лучше, но прочность все равно не хватало. Да, долго оно не прослужит, хотя, может быть, им не так уж далеко осталось плыть. Так он Элису сказал. «Посмотрим», — коротко ответила она. За долгие века инженеры из лондонского муниципалитета сумели как-то примирить между собой силы, спускающиеся к морю реки и поднимающегося навстречу прилива. До самого Теннингтона уровень воды рос с приливом и падал с отливом, так что внимание на него обращали разве что шкиперы да владельцы бар, чьи суда толпились на реке и швартовались в городских доках.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 Все виды водного сообщения, кроме самых неотложных, были остановлены на неопределенное время. Баржи суда полегче крепко держались за швартовы, но тяжелое оторвало и унесло вверх или вниз по реке, или разбило набережные верфи, или мостовой опоры, или просто опрокинуло и потопило течение, а то и уволокло в открытое море, где они сгинули навсегда. Многие мосты сильно пострадали. Невредимыми остались только Тауэрский и Вестминстерский. Блэкфрайрс, Баттерс и Саутварк рухнули, и обломки их болтались в котле, где встречались воды реки и моря. Батч Лезенгер бороздила те бурные воды в наемной моторной лодке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 по обе стороны, насколько Шлезенгеру было видно, отсюда на несколько футов ушли под воду. Справа, за грядой высоких голых деревьев, раскинулся обширный затопленный парк. Слева выселся ряд элегантных особняков и величавых многоквартирных домов, молчаливых и покинутых. «Ну -ка, — Ну-ка, замедли ход! — приказал Бат и перебрался в кубрик на корме.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 «Какого дьявола?» — хозяин моторки чуть не захлебывался от ярости. «Вы цвета видели? Знаете, кто это такие?» «ДСК», — ответил Шлезингер. «Нам надо добраться до Октябрьского дома раньше них». «С ума они, что ли, все посходили?» — прорычал судовладелец. Его Дэймон Кейсханд дрожал и у сунок своего человека. Владелец лодки покачал головой... Но сдвинул регулятор подачи топлива чуть вперед. Шлезингер вытер мокрое лицо и огляделся. Во всеобщем смятении и тучах брызг на воде виднелось много всего. Но что из этого может оказаться каное с мальчиком, девочкой и ребенком на борту, было совершенно непонятно.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 Начала болтаться на черенке. Во мгле, прямо по правую руку, Малькольм различил четыре высоченных трубы. Они поднимались по углам, похожего на утес огромного здания. Может быть, они уже близко к Челси? Но даже если это так, как им теперь остановиться, Элис крепко прижимала к себе Лиру. Маркальма захлестнула любовь к ним обеим. Любовь и бесконечное сожаление, что он их во все это втянул. Нет, он не мог позволить себе такие мысли, потому что сквозь завывание ветра и грохот дождя как раз пробился новый звук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 А вслед за ним ветер принес и другие звуки, рев и стук мотора, скрип огромной массы дерева, бьющегося о дерева, человеческие вопли, ни на чем это Малькольм сосредоточиться не мог».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 и синяя-оранжевая громада катера оттеснила коноя в бок Прекрасная дикарка опасно накренилась и приняла на себя тяжелую волну, но потом все-таки выровнялась. Мальколем сражался изо всех сил, греб, взрывая в воду, толкая лодку вперед и щадя, насколько возможно, бедное весло, которое разваливалось у него в руках, Отломав, наконец, бесполезную лопасть, он швырнул ее назад, она, крутясь, улетела во тьму, что там за звук сзади.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 Лира отчаянно завопила. Руки схватили ее, унесли наверх, а потом, не успела Элис и дух перевести, снова вернулись, схватили ее за запястье и в одно мгновение вознесли следом, словно и она сама весила не больше ребенка. Бен в образе обезьянки цеплялся за ее пояс. Первая лодка успела качнуться в сторону и теперь снова врезалась в каноэ, нанеся прекрасной дикарки. Смертельный удар Отважную лодочку расколола Как яичную скорлупу мальколь-маста, Издали пронзительный вопль Полный отчаяния и любви Теперь ты, мальчик Снова прозвучал тут мощный голос По колено в стремительно Прибывающей воде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 Погибла и навеки канула в пучину, и потом ничего. Только река качала, швыряла и била моторную лодку. Малькольм подполз Кэльс, волоча за собой рюкзак, и они сбились в кучку у борта вместе со всеми деймонами спрятав ребенка между собой. Катер внезапно остановился. Мотор смолк, а еще через миг они очутились под широким навесом в свете ярких антарных ламп. Маркельм почувствовал, как по всему телу от ног до головы медленно катится волна неимоверной усталости. — Чем вы тут, по-вашему, занимаетесь, черт вас раздери! Что за игры? — взревел где-то над ними, озрел. Малькольм попытался было собрать остатки сил, чтобы выпрямиться и ответить, но, увы, их у него не было. Зато Элис кое-как сумела подняться на ноги. Стиснув кулаки, она уставилась на лорда зрела Бен превратился в волка и, ощетинившись, стал, рядом оскалил зубы. Ее голос холестал, будто кнот. — Игры? Так вы думаете, мы тут в игры играем?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 Его подстрелили. В себя он пришел в каком-то другом месте. Там было тесно, жарко, и где-то рядом ракотал мотор гирокоптера. Свет шел только от панели управления. Левую руку поджаривала боль. Это-то еще откуда? Кто-то сжал ему правую руку. Это оказалось Елес. Где Лира? Едва сумел спросить он, она указала на пол. Лира, спеленутая туго, будто мумия, спала. Пан маленькой зеленой змейкой обвился вокруг ее шеи. Аста, превратившаяся в кошку, лежала у малькальма на коленях. Он попробовал погладить ее левой рукой, но руку прострелила нестерпимой болью. Аста встала и потерлась мордочка о его лицо. — Где-то мы? — спросил он. — В герокоптере. Он сам его ведет. — А куда мы направляемся? — Ан не сказал. — Где рюкзак? — У тебя под ногами. Маркольм пошарил правой рукой, да, он там, целый и невредимый. Потом он ощупал левую руку и обнаружил наспех сделанную повязку от локтя до запястья. — Что случилось? — В тебя поле попало, сообщила Элис.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 У Малькольма звенело в ушах, но он все равно слышал барабанную дробь, дождя по корпусу машины, и голос лорда озрела Торальд, оставайся здесь и сторожи гирокоптер, я вернусь через десять минут». Потом он обернулся и бросил через плечо «Вылезайте, идите за мной, возьмите ребенка, этот чертов рюкзак». Элис нашла со своей стороны дверь, подхватила Лиру и выбралась наружу. Маркальм, волоча за собой рюкзак, последовал за ней. Снаружи дул злой ветер, и дождь лил ливмя. «Туда!» — сказал, озрел и устремился прочь. Вспышка молнии показала Малькольму огромное здание с куполом, каменные стены, башни и верхушки деревьев. «Это что?» — начала Элис и замолчала. «Оксфорд? Да, кажется. Редклиф сквер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 захотела посмотреть на девочку и тот опустился на корточки чтобы ее морда оказалась вровень со спящим младенцем малькольм неуклюже передвинул на плече рюкзак и тут ему в голову пришла мысль он ведь так и не отдал тогда лири игрушку которую и сделал но возможно теперь это иордан колледж спросил он он самый пошли лорд озрел быстро зашагал по переулку и, примерно через сотню ярдов, вынув из кармана ключ, отпер дверцу в стене справа. Элис и Малькольм последовали за ним в большой сад, с двух сторон окаймленный зданиями. Высокие готические окна одного из них светились. Малькольм заметил, что внутри... Тянутся целые полки древних книг. Лорд Озрел направился прямиком в угол сада и вошел в узкий коридор, озоренный, как и тот, что снаружи мигающим желтым фонарем на стене. Он остановился у больших дверей с двумя красивыми аркерными окнами по сторонам и постучал решительно и громко. Малькольм, не обращая внимания на сильную боль в левой руке, полез в рюкзак и нашарил на дне аллитиометр, обернутый в черный бархат. Когда он вытащил инструмент наружу, покров спал, и золото сверкнуло в мутном свете. Что это? спросил лорд -озрел. Это подарок? Для нее сказал Малкольм и засунул алитеометр.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 «Отлично! Да в чем-то!» Когда магистр обернулся к ним, Азриэл положил дитя ему на руки, прежде чем тот успел запротестовать. «Секундом легем де рефугио! По закону об убежище для ученых я требую, чтобы этот колледж предоставил моей дочери, именуемой Лира, защиту и кров!» — сказал лорд Озрел. «Позаботьтесь о ней!»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 Необходимость, а не блажь, А мы пока починим токелаж И снова отплывем, взыскуя цели, который предан верный экипаж. Когда бы вдалеке, минуя мели, Предела нового достигнуть мы сумели. Продолжение следует.